Глава 18 Генрих пришел ко мне ранним утром следующего дня. Попытался разбудить, но охрана его не пускала. Охраной, к слову, стал красный дракон, который, плюс ко всему, был еще и азиатским. С красножопом нам удалось договориться. Точнее, мы сошли с ним на том, что он был бы неплохим защитником моего замка. И за его защиту я ему позволяю жить на моей территории. В целом мы оба были в плюсе. Пока меня нет дома, его охраняет мощное существо, и у этого мощного существа есть свой дом. Почему он напал на меня, я так и не узнал. У дракона словно что-то вырвали из памяти, и сколько бы я ни просматривал потоки его маны в мозгу, ничего сверхъестественного не увидел. Нина, собственно говоря, не признавалась в том, что это она привлекла дракона. Точнее, не созналась в том, что она источник всех проблем поэтому эту ситуацию пришлось отпустить. Ну, что я скажу, если человеческая старшая сестра не хочет раскрывать свои секреты? Рано или поздно я все равно узнаю, зачем она пытается усложнить сама себе и нам жизнь. Или нет. Поскорее бы уже уснуть, а? Рик! Нина постучала в мою комнату, да так, что дверь заходила ходуном, видимо, долбила ногой. «К тебе пришел твой старик. Вставай и выходи». «Чёрт, уже что, пора?» Я раскрыл глаза, зевнул так, что хрустнула челюсть, и дёрнул ногами под одеялом, вытягиваясь. В следующий миг раздался писк и виск. Демонесса, которая в очередной раз за каким-то чёртом оказалась в моей постели, получила по рогам. Пули вылетела из-под одеяла, врезалась в дверь и недовольно прошипела. «Господин, у вас входит в привычку бить меня по рогам» хер лезть куда не просит», — риторически заметил я. «В следующий раз, может быть, и смертельно, учти. Я не контролирую злобу, особенно, когда меня будет старшая сестра». Демонесса молча вышла из комнаты, оставляя меня наедине с моими мыслями. Я же в очередной раз взвесил все «за» и «против», стоит ли мне идти вместе с магом Аркан в путешествие, и все же решился. Нет, делиться с ним не хотелось, хоть это и было очевидным выходом. Но что-то мне подсказывало, что маг не так прост, как кажется. Тем не менее, даже если он окажется моим противником, я разберусь, как и что с ним делать. Надо будет, оторву голову. Надо будет, оторву только ручки. Ну, а если он перегнет палку, тут сомнений нет. Мастера Аркан больше не будет в этом мире. Подозрения на его счет появились как раз после появления дракона. Мне показалось, что это Генрих испытывает меня, запихнув в мой замок лишний рот. Тем не менее, доказательств не было. Хотя... А почему бы мне прямо не спросить? Я же владею техниками, которые требуются в ведении дипломатии. С подобной мыслью я спустился в огромный холл своего замка, с первого раза по запаху определил, где кухня, потому что оттуда воняло адским варевом, и, собственно говоря, направился туда. Сестрица Аля уплетала за обе щеки свинячьи щечки, когда Нина варила нечто адское в огромном 50-литровом котле. На плите, к слову, и плита трещала по швам. Может, гнолом сказать, чтобы они большой камин сделали? Сморщив нос, спросил Нину. Ну, раз ты готовишь в таких объемах. Нину словно током ударила. Она явно занервничала, резко достала половник из огромного чана и, выставив его перед собой, начала мне о, угрожать. Где это слыхано? Человек берет на пункт демона. Кому бы рассказал в своем мире? Никто бы не поверил. «Значит так, Рик», — она оскалилась. «Если ты еще раз вякнешь про то, что я приношу проблемы или делаю что-то не так, этот половник...» Она замахнулась им и попыталась меня ударить. «А кажется, у тебя...» Разумеется, я этого не позволил, перехватив ее руку на лету. «Я понимаю, что тебе трудно это признавать. Но все же, Нина, дело в тебе и не во мне». Я выдернул половник и аккуратно бросил куда-то в сторону. «Ты человек, самый обычный смертный человек, которому не хватает адреналина и каких-то событий. Опять же, я понимаю тебя». Нина только было открыла рот, но я не дал ей наговорить глупостей. Она слабый человек, который пытается привлечь к себе внимание. Это нормально у подобных существ. Точнее, считается нормальным. Ну, подумаешь, дом взорвали, попытались нас всех отравить. Потом пришел дракон, и вроде еще какая-то херь была. Но, тем не менее, это же не проблема для меня. Верно? Конечно, постоянно участвовать в ее махинации было немного запарно для меня. Но не решать ее проблемы я не мог. Я принимаю тебя такой, какая ты есть, человеческая сестра. И если тебе просто не хватает внимания, то давай поговорим, давай решим, как тебе помочь. Но поверь мне, притягивать проблемы – это не выход. Рано или поздно это плохо кончится. «Рик, я сейчас...» – начала она пыхтеть. «Я тебя сейчас...» – понимаю, расплачешься. Не сдерживай эмоции, но дослушай». «Когда я вернусь, мы решим с тобой твою психологическую травму, и ты заживешь как нормальный... нормальный...» Почему-то именно сейчас мне было сложно сказать «человек». «Как нормальное существо, без проблем и тягостных мыслей». «Так что заканчивай свое варево и иди отдохни». Я отступил от сестры на шаг и задумался. «А чего это она стоит с таким покрасневшим лицом?» «Случилось что?» обернулся, думая, что за спиной кто-то стоит, но там никого не было. Пошел плечами и молча пошел на улицу.